Авторский блок Михаила Прокопова представляет. Роман "Гори. Гуманист". В те времена, когда к власти в Германии пришёл фюрер Адольф Гитлер, жил в Мюнхене некто Карл Леви, фабрикант игрушек по роду своих занятий. Человек жизнерадостный, оптимист, верящий в человечество, хорошие сигары и демократию, и не принимающий через чур близко к сердцу крикливые заявления нового канцлера, будучи убеждённым, что разум, чувство меры и некая врождённая справедливость, несмотря ни на что, близкое любому человеку в самом скором времени возобладают над сию минутными заблуждениями. На настоячивые предостережения приятелей, приглашавших его последовать за ними в эмиграцию, Гер Леви отвечал доброй усмешкой и, удобно устроившись в кресле, не выпуская из орта сигары, предавался воспоминаниям о старых друзьях по окопам Первой мировой. Некоторые из них сегодня, высоко поднявшиеся, непременно ли бы в случае надобности замолвить за него словечко.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 Вот почему именно к другу Шульцу и его супруге обратился Герр Карл в этот трудный для него час. Прихватив с собой коробку сигар и бутылочку вина, он навестил их в маленьком домике на краю сада и изложил свой план. На следующий день Герр и фрау Шульц принялись за дело. Был скатан в рулон ковер из кабинета Герра Карла, в полу проделано отверстие и установлена лестница, ведущая в подпол.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 прав прав человека, терпимости, бессмертия души, и маленький подпол казалось озарялся их рыцарски вдохновенными взорами. В первое время Герр Карл просил также приносить ему газеты и держал у себя радиоприёмник, но примерно через полгода, поняв, что известия становятся всё более и более тревожными, и мир, как видно, действительно катится к своей гибели, он приказал радио убрать,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 Теперь, когда в Германии вновь заговорили об изобилии, она баловала Герра Карла самыми изысканными блюдами. Ковер был скатан, крышка подпола поднята. Герр Шульц отложил томик Гетте, взял поднос и спустился вниз. Герр Карл сильно ослаб и страдает флебитом. К тому же стало пошаливать сердце.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 оккупация Гитлером Англии особенно сильно огорчила Герра Карла, он старался найти для друга Шульца доброе словечко и подбодрить его. Он жестом показывает на книге, напоминая, что «человеческое побеждало всегда», и только так могли родиться великие шедевры. Герр Шульц возвращается наверх значительно успокоившимся. «Дела на фабрике игрушек идут замечательно.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 Рамен Гори. Гуманист. Читал Михаил Прокопов.